Эпилог. Планета Земля в мете солнечной системой плавала по своей орбите вокруг центра галактики Млечный Путь. Но это была другая Земля, другая солнечная система. Обновлённая, очищенная от космического мусора, вокруг солнечной системы стояли маяки входа из-под пространства. Перекрёсток миров, Земля владела умами миллиардов и триллионов разумных существ. Все жаждали и мечтали попасть в этот мир-сказку. Люди стали другими. Их природная агрессия нашла выход. Из кадр боевых дочётов патрулировали безбрежное пространство бетаемых миров, защищая закон. Люди стали лучшими бойцами, а Сеймос лучшими политиками галактики. Всё получилось, и вроде бы настал золотой век для межгалактического союза под руководством Дитессы. Но нет. В глубинных туманностях галактики Леалит материализовалась планета Солис. Конк стоял у виртуального шторвала планетарного центра управления. Сбросить скорость. Маневр он двигателем сориентировать планету для торможения. Его слегка натреснутый голос выдавал волнение. Встаем на орбиту этого красного гиганта. Рустул. По своим параметрам этот красный гигант не подходил для жизнедеятельности наших организмов. Внутри у Конга закипало раздражение от тупо умения подчиненных, но он сдержал себя и нейтрально ответил. «Управляющему центру. Ложимся на орбиту газового гиганта. У нас не та ситуация, когда мы можем выбирать. Нужно залечивать раны и восполнить нанесенный урон». Прошли столетия с тех давних пор. Свенги, кропотливым трудом вновь обрели силу. Их звёздный флот внушал уважение. Они снова вошли в галактический совет, но на особых условиях и под неустанным контролем совета. Конг, только что пробудившись после всех процедур, задал вопрос. Сколько же времени находился в капсуле? Ему назвали время, и это соответствовало примерно 500 годам. Ну что ж, хорошо отдохнул. Пора действовать. Что с союзом? В каком состоянии находится раса оператор Сеймас? Что, в конце концов, с Диэтессой? Она жива? Да, Великий Мрустал. Как и раньше. Правит, руководит Звездным Советом Сэйма с Диэтесса. Внутренне Конг все больше раздражался. Его бесила вялая реакция докладчика. Интересно, кто он по должности? Какую должность ты занимаешь, Цвенг? Какой колонии принадлежишь? Величественно задал вопрос Конг и получил прозаичный ответ. Я смотритель за твоим саркофагом. Разум Конга помутился. Не дослушав Смотрителя, он полоснул клыками по его горлу. Синяя кровь. красиво стена некрополя, где находился его саркофаг. Конг вышел под лучи красного гиганта, вокруг расстилалась безбрежная пустыня. Издав писк, наполненный желанием бороться, он оттолкнулся от поверхности, расправил крылья и полетел. Он ещё не знал, что во вселенной всё стало по-другому. Вы с Надеждой смотрели на землю сквозь проекционное окно и беседовали. Как много времени прошло. Кто бы мог подумать тогда при нашей первой встрече, что всё так получится. Спасибо тебе. Мне-то за что спасибо? Это я и все разумные существа галактики должны себя благодарить. У меня есть ты, Артём, мой муж. У нас есть дети. Они первые и единственные во Вселенной. Дитес руководит расой Сеймос и межгалактическим советом. Артём командующий Объединённым звёздным флотом Межгалактического союза. Земля словно обновилась. Вэй, и очень благодарна тебе за всё. Надежда, это чувство обоюдное. Наша жизнь это вообще сказка. Нам очень повезло, что мы живём, неважно в каком обличии. но живём. Жизнь ради жизни. Жизнь ради созидания. Жизнь для того, чтобы защитить её во всех проявлениях и формах. Что может быть лучше и выше этих целей?